Глава шестая, в которой червенская земля меняет хозяина. Церковь пылала. Оглушительно трещали бревна, шипела и пузырилась смола. Внутри страшно кричали люди, но толпа вокруг орала еще громче, орала и веселилась. Богослав до боли сжал кулаки, ему будто вживую увиделась объятая пламенем фигура спасителя. Крики внутри смолкли задолго до того, как охваченное пламенем здание пало, взорвавшись снопами углей и искр. Кто-то завопил обожженный, но вопли боли утонули в ликующем реве. Откуда-то приволокли черного монаха, ударили дубьем по голове, швырнули в огонь. Монах в огне очнулся, закричал, выскочил горящий, ослепленный, заметался. От него с хохотом уворачивались. «Гори, гори!» — орала толпа. Славка выдернул из колча на стрелу. Монах упал. Яростные и безумные лица обратились к стрелку, однако, увидев конного руса, тут же сменили гнев на радость. «Мол, какой славный выстрел! Раз и наповал!» Русам в эту ночь в червне позволялось все. А ведь ты его пожалел. К Богуславу подъехал устах, с ним Кулиба и еще несколько плачан. Зря за наших, которых лихиты жгли, заступиться было некому, а дом твоего бога все равно не спасти. Бывший воеводороговолта сказал правду вспомнить хотя бы историю лучинки. Но Славка все равно был уверен, что поступил правильно. «А ты уверен, Устах, что когда лихиты жгли червенских жрецов и родовых вождей, эти смерды вот так же не орали от радости?» — процедил Богуслав. «Не потому ль эти живы, а те мертвы?» «Ты что, варяг!» — Устаха Славкина ярость, похоже, удивила. «Это ж смерды! Овцы для стрижки!» «Овцы не радуются, когда собаки рвут волка!» Устах неожиданно расхохотался. «Славные сыны у моего побратима Серегея!» — воскликнул он. «Одна беда. Умствуют много. На, сотник!» Устах протянул славки флягу. «Выпей доброго меда и возрадуйся. Мы победили. Червень-то наш. А сегодня-завтра батька твой перемышль возьмёт. И тогда, почитай, вся червенская земля под Русью будет, то есть под нами, варягами. Радуйся, Богуслав Серегеич!» Думаю, за доблесть сегодняшнюю сделает тебя князь по Тысяцким в своей ближней дружине. «Смотри, Илюха!» — сказал Сергей. «Вот он, наш перемышль!» «Маленький какой-то!» — заявил Гошка. Сергей засмеялся. «Год назад мальцу и пограничный городок большим показался бы, а нынче город на три тысячи жителей маленький». Впрочем, паренек прав. «Для восьми сотен Серегиной гриди и впрямь маленький» но поставлен грамотно. На реку выход хороший, стены эти деревянные, а метра на три поднимаются. А вот внутренний Кремль, согласно имеющимся сведениям, недостроен. И гарнизон лихитский копий двести. Так что Сергей не просто так сказал «наш перемышль». Воинской работы часа на три. Сергей прищурился, пытаясь разглядеть выражение лиц воев, выглядывающих межзубцов. Не сумел. — Йонах, — Сергей глянул через голову гошки на Хузарина, — что там на стене? — Боятся, — весело сообщил зоркий Йонах, — сейчас еще больше забояться. И горцующий рысью пустил коня к городу. Когда до ворот оставалось шагов четыреста, в городе что-то грохнуло, и в небо взвился каменный снаряд. С грозным воем он описал высокую дугу и треснулся озим в пяти шагах от Йонаха. Хузарин легко удержал заплясавшего коня, громко засмеялся и продолжал ехать все той же легкой рысцой. «Криворукий!» — пренебрежительно вякнул Гошка. «Глупость!» — сболтнул, — одернул приемного сына Сергей. «Очень хороший выстрел! Видно, заранее пристрелялись!» «Это Илюха баллиста, а не самострел! Непростая штука!» Йонах тем временем неторопливо извлек из налучи лук... Накинул тетиву, проверил, как гнутся рога, вытянул из колчана пучок стрел. Гошка аж дышать перестал, предвкушая. Йонах, хрисуясь, привстал на стременах, и тетива защелкала быстрее, чем щегол на ветке. Руки Йонаха так и мелькали, рванул-отпустил, рванул-отпустил. Стрелы будто сами по себе возникали в сложном изгибе лука и тотчас пропадали в небе. Еще один пучок и еще три стрелы ушли ввысь раньше, чем самая первая отыскала цель. «Стрелять в цель, которая выше тебя на отрисажение, это надо уметь». Йонах умел. Гошка увидел, как первая стрела ударила в глаз стоявшего на стене лихита, и лихит исчез. Вторая пробила... Вторая пробила горло второго. Третья, правда, оказалась неудачной, влепила по шлему. Но лихит все равно пропал из виду. Все это быстрее, чем за три удара сердца. И тут же прилетела следующая тройка. Одна стрела ударила в изумленно открытый рот четвертого лехита, но остальные пропали зря, завязли в поднятых щитах. Ионах, рисуясь, вскинул над головой лук. Серегина Гридни радостно заорали. На стене сообразили, что испугались единственного стрелка и тоже взялись за луки. Лишь несколько стрел долетели до Йонаха на излете. Одна воткнулась у конского копыта. Это был лучший выстрел. Йонах опять засмеялся и выпустил еще три стрелы. Тут снова грохнуло баллиста. Вот этот выстрел был метким. Наверняка заранее пристреляли. Однако Йонах на сей раз пренебрегать опасностью не стал. Конь его скакнул в сторону. Вовремя. Каменное ядро в три кило весом хряпнулось озимь как раз там, где только что касался травы роскошный хвост Йонахова жеребца. Сергей успел заметить, что это была другая баллиста. К огорчению Гошки батя не дал приказ немедленно идти на штурм. Более того, весь день русы оставались вдалеке от стен. Лучшие стрелки метали стрелы в лихитов, те отвечали, но криво. Попали только один раз, да и то в лошадь. Правда, одного хузарина насмерть приложила камнем баллисты. К вечеру одних стрелков сменили другие, подобрались поближе, и стрелы стали огненными. Гошка смотрел, смотрел, и сам не заметил, как уснул, привалившись к лежащему на траве седлу, и едва не проспал самое интересное. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь обычными ночными звуками да отдаленным шумом со стороны города. «Пожары тушат», — сказал Гошке отец. «Но это недолго». «А потом...» — Гошка сонно потер глаза. «Молока хлебни». Отец сунул Гошке бурдюк. Молоко было тёплое, парное. Откуда взялось, Гошка спрашивать не стал. Напился вдоволь и с хрустом вонзил зубы в пшеничную лепешку. Настоящий воин покушать никогда не откажется. «Тише», — строго сказал отец, — «представь, что ты в дозоре». «В дозоре, так в дозоре!» Ночь была безлунная, потому от глаз толку не было. Гошка жевал осторожно, не забывая прислушиваться. Звуков было много. Главными были те, что доносились из темноты шагах в тридцати. Гошка прикинул — Там собралось не меньше сотни воев. Ждали тихо, но когда вместе столько народу, то шум все равно будет. Кто-то пошевелился, кто-то почесался, да и дышат все. Когда Гошка доживал репеху, в городе совсем стихло. — Начинаем, — сказал батя. Рядом шевельнулась тень, и Гошка с удивлением обнаружил, что рядом с отцом все это время кто-то сидел. Тень потерялась в темноте. Затем все вокруг пришло в движение. Звуков сразу стало много. Все они были знакомы, потому Гошка легко их узнавал. Подальше седлали коней, поближе готовились к бою. Поскрипывали ремни, с легким шелестом двигались в ножных клинки. Батя три раза квакнул лягухой. Громко и очень похоже. От тех лягух, что орали у реки, не отличить. Но вои отличили. Разом зашуршало, удаляясь, множество ног.